Глава 23. В тот вечер Филипп Джослин пришел домой рано и, открыв дверь своим ключом, услышал, как Анна говорит по телефону. Некоторое время он стоял, вслушиваясь, не столько в то, что она говорила, сколько в ее голос. Он задавался вопросом, как делал это всегда, когда позволял себе задумываться – Почему этот голос, с одной стороны, вроде бы принадлежит Анне, но с другой, как будто совсем незнакомой женщине? Он не имел намерения подслушивать чужой разговор. Кажется, она записывалась к парикмахеру. Он слышал, как она говорит. «Это Фелис?» — говорит леди Джослин. «Я хочу записаться к мистеру Феликсу. Он сейчас там? Нет?» «Хорошо. Не могли бы вы передать ему? Я думаю, то лечение, которое он прописал моим волосам, им совсем не подходит. Я очень расстроена. Вы ему скажете? Я хочу увидеться с ним как можно скорее. Скажите, что я не могу продолжать эту методику и что он должен ее заменить. Я могу прийти завтра, во второй половине дня. Это ведь один из его присутственных дней, не так ли? Не могли бы вы связаться с ним и выяснить, в какое время он сможет меня принять?» а затем дать мне знать. — Да, я буду дома весь вечер. Она положила трубку и, отвернувшись от письменного стола, увидела в дверях Филиппа. — Я не слышала, как ты вошел. Ты была занята телефонным разговором. — Я просто договаривалась по поводу своих волос. Она подошла к окну и стала поправлять занавески. — Я так и понял, сколько же времени женщины тратят на прически. Она вернулась к столу с полуулыбкой на устах. Мои волосы сильно испортились. Я очень хочу снова привести их в порядок. Говорят, что этот человек хорошо знает свое дело. Но то снадобье, что он дал мне втирать в голову, совсем меня не устраивает. Тогда не стоит им пользоваться. Я как раз договаривалась о встрече, чтобы попросить у него что-нибудь другое. — Почему ты сегодня так рано? Он подошел к письменному столу и поставил на него аташе кейс. Я принес кое-какую работу, чтобы сделать дома. Вероятно, я засижу с ней допоздна. — А в котором часу ты хочешь обедать? — О, в обычное время. А потом я хотел бы кофе сюда, в кабинет, если тебя это не затруднит. — Конечно, нет. Снова улыбнулась она и вышла из комнаты. Он задумался. Домашняя сценка между мужем и его очаровательной любящей женой. Анна вела себя вроде бы ненавязчиво. Но его не покидало ощущение, что она все время старается предстать перед ним в наилучшем свете. Квартира превосходно содержалась, вода всегда была горячей, еда подавалась вовремя и была отлично приготовлена. Всегда для него были наготове улыбка и ласковое слово, когда таковые требовались. Он еще ни разу не видел ее раздраженной или не в духе. Та девушка, на которой он женился, не имела ни капли этой деловитости и так-то. Если ей что-то не нравилось, она прямо так и говорила. Если он хотел поработать допоздна, оставляя ее сидеть в одиночестве, всегда слышалось «О, Филипп, что за тоска!» Он раскрыл портфель и начал вынимать бумаги. Во всех отношениях Анна выигрывала, да и он тоже. Только ощущения выигрыша не было. Весьма неблагодарна с его стороны. Но это было так. Кривя губы в недовольной усмешке, он сел за письменный стол. Во время обеда зазвонил телефон. Анна подошла к телефону, оставив дверь за собой открытой. Через коридор до него донеслось, как она говорит. «Да, это мне подходит». Она вернулась и закрыла дверь. «Подтвердили мою запись к этому мастеру. Он не живет при салоне». Погруженный мыслями в недоделанную работу, он едва услышал ее слова. Через некоторое время, все еще за обедом, он вспомнил, что хотел ей кое-что сказать. — В обеденный перерыв я случайно встретил одну из твоих знакомых. — О, в самом деле? Кого же это? Девушку, которая была одной из подружек невесты на свадьбе. Джоан Телент. Она в армейской транспортной службе. Пышет здоровьем и жизнерадостностью и выглядит лучше, чем раньше. Она хочет прийти повидаться с тобой. Когда? Он засмеялся. Ты, кажется, не слишком рада. Да, это верно. Она была довольно надоедливой девицей. А зачем же ты попросил ее быть подружкой невесты? О, сама не знаю. Я часто с ней виделась, когда жила с Джейн. Она какая-то дальняя родня Кэндаллом. Уверена, что сейчас она мне смертельно наскучит. «Ну что ж, тебе придется это вынести!» Она выразила горячее желание прийти. Анна выглядела смирившейся. «Когда она придет, она сказала что-то насчет сегодняшнего вечера, и, боюсь, я в некоторой степени ее поощрил. Я подумал, что вы могли бы выпить кофе и поговорить по душам, пока я буду работать. А то ведь ты заскучаешь в это время!» Она с улыбкой покачала головой. «О, нет!» После прошедших трех лет это просто рай. Я не скучаю. Я ощущаю покой и безопасность. Впервые то, что она сказала, его тронуло. Ему и раньше бывало ее жаль, но отстраненно, как бывает, когда слышишь о голоде в Китае. Сейчас вдруг что-то в ее голосе, когда она сказала «покой и безопасность», сделало ее гораздо ближе. Он подумал, она пережила страшное время. Вслух же он сказал Посмотрим, не объявится ли она сейчас. Я могу выпить кофе и позже. Дверной звонок раздался как раз, когда Анна закончила мыть посуду. К ее удивлению, Филипп не удалился в свой кабинет и не собирался удаляться. Прежде чем она успела дойти до двери, он уже открыл ее, впуская гостю. А Джоан Телленд определенно веяла здоровьем. Свою форму цвета хаки она заполняла до отказа. Из-под форменной фуражки торчали щеки, как наливные яблоки. Она сказала сочно и звонко. «Ну, Анна, давненько мы не виделись. Наверное, я изменилась больше, чем ты? Это все из-за формы. Конечно, мне еще повезло. У меня хороший цвет лица. А так, какую девушку не испортит хаки? Тебе не кажется, что я похудела? Конечно, слишком худеть не хочется, но у меня еще есть запас». Она сочно засмеялась. Затем, когда они вошли в освещенную гостиную, она круглыми голубыми глазами уставилась на Анну. «Послушай, ты, надеюсь, не сидишь на диете или что-нибудь в таком роде? Ты стала гораздо тоньше?» «Я жила в оккупированной Франции. Там не требуется специальная диета». Взгляд голубых глаз устремился на Филиппа. «Вы должны заставлять ее пить какао. Это такая штука для поправки. Я его обожаю». Ну запрещаю себе пить. У нас есть капралша, которая пьет его все время. Ей уже трижды приходилось выпускать швы, и теперь уже просто не осталось материала. Мы держим пари. Надставят ли ей швы в следующий раз или выдадут новую форму? Филипс стоял, опираясь о камин. Он не проявлял желания уйти в кабинет. Уходя на кухню, принести кофе, Анна услышала, как он говорит, со видом. Она могла бы дать зарок и отказаться от какао на время войны. Когда она вернула Джан, все еще говорила про еду. «Попросту невозможно все это съесть», рассказывала она с искренностью человека, который честно пытался. Увидев Анну, она бодро вскочила с желанием ей помочь и чуть не опрокинула кофейный поднос на пол. И, что бы ни делала, спотыкалась леской о меечку для ног, выдергивала ли на себя стул, сдвигая мощи ковер, ставила ли храбро на колено кофейную чашечку. Она не переставала говорить о старых временах, о свадьбе. Ты, Анна, выглядела бесподобно о нарядах подружек невесты. Мой был слишком тесен, я не могла есть. Вот было бы ужасно, если бы молния разошлась в церкви. И, конечно же, Белая ужасно толстит. Не думаю, чтобы оно кому-то из нас шло. Знаешь, Диана на Ближнем Востоке. А Сильвия, помнишь Сильвию? Она вышла замуж. Двое малюток, и она не может найти помощницу по дому. А та малышка, как же ее звали? Лин... не помню фамилию. По-моему, она в женской вспомогательной службе ВМС. Она ведь была от тебя безумоверна? Наверное, страшно обрадовалась, когда ты вернулась. Страшно. Всё так же бесцветно произнес Филипп. Всем сердцем Анна желала, чтобы он ушел, но он продолжал оставаться там, где стоял, очень высокий, белокурый и холодно отчужденный. Возле него на каминной полке находилась кофейная чашка, из которой он лишь изредка делал глоток, а между пальцами была зажата сигарета, которую он почти не курил. Джоан Теллен тоже сидела с сигаретой. Она курила, как говорила, энергичными затяжками. И все продолжала рассуждать о Линдол, и Анна уже готова была надавать ей оплеух. Но она научилась скрывать свои мысли, улыбающиеся и радушные. Филипп, если бы захотел, мог сменить тему. Она не станет делать это за него и не покажет, что ее беспокоит, кто и что говорит о Линдол. Не сказать, что она была красивой, но что-то в ней было. Вы не находите? На сей раз Филиппу было нечего сказать. Он подошел и заново наполнил свою чашку черным кофе. Джан резко повернулась на стуле, чтобы видеть их обоих, едва успев подхватить и спасти свою чашку. — Я тоже еще выпью. Ты все еще ведешь свой дневник, Анна? Анна с улыбкой взяла у нее чашку и покачала головой. Джоан посмотрела на настоящего с кофейником Филиппа и хихикнула. «Она вам его не показывала? О, это был самый бесподобный дневник! Мы ее подразнивали насчет его. Она записывала туда буквально все!» Джан повернулась к Анне. «Ты перестала его вести, когда вышла замуж?» Снова улыбка и покачивание головой. «Я перестала, когда жила во Франции. Там это было бы слишком опасно». «Вообрази, что случилось бы, если бы человек стал записывать все, что думает о немцах!» Она взяла у Филиппа кофейник и стала наполнять чашку Джан. Филипп со своей чашкой опять отошел к камину. «Разве такие вещи пишут в дневнике?» – удивился он. «Я тоже веду дневник, но самое компрометирующее, что там можно найти, это ланч Смит, час тридцать!» Джан опять захихикала. «У Анны...» Все было по-другому. Я прочла однажды один отрывок, и она меня чуть не убила. Она записывала буквально все. Я имею в виду даже такие вещи, которые обычному человеку в голову не придет записывать. Ну, как тот старик Пипс. Сэмюэл Пипс, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев стюартовской реставрации. Только он-то все писал про свои интрижки с женщинами, а дневник Анны был, понятно, не такой. Просто она тоже записывала все подряд. Анна по-прежнему улыбалась. Она произнесла, «Ты несколько пятнаешь мою репутацию, тебе не кажется, Жан?". И при этом взгляд ее пересекся со взглядом Филиппа. Две пары серых глаз, таких похожих, Встретились и тотчас разошлись. Через мгновение Филип осушил свою чашку и поставил на поднос. Что ж, мне надо пойти поработать, сказал он.